По форме своей остров очень напоминает лежащую бутылочную тыкву, причем широкой частью бутылки является основная часть острова, а горлышком узкий перешейк Таравао, соединенный с полуостровом Таирапу. Это сравнение сделал Фраскален, изучая крупномасштабную карту архипелага, а приятели нашли его настолько удачным, что так и окрестили Таити Тихоокеанской тыквой. Со времени установления протектората 9 сентября 1842 года Таити в административном отношении разделяется на 6 областей, распадающихся в свою очередь на 21 округ. Тут уместно напомнить о раздорах между адмиралом Дюпетитуаром, королевой Пумаре и Англией, возникших вследствие подстрекательства гнусного торговца библиями и хлопчатобумажными тканями, именовавшегося ричардом и так остроумно высмеянного в восах Альфонса Карра. Но эта древняя история, покрытая мраком забвения, точно так же, как деяние знаменитого англосаксонского аптекаря. Стандарт-Айленд может без малейших опасений огибать тропическую тыкву на расстоянии одной мили от ее берега. Тыква это покоится на коралловом основании, круто обрывающемся в глубины океана. Однако население Миллиард-сити уже из далекого расстояния могло обозревать внушительную массу острова Таити, его горы, куда более щедро изукрашенные природой, чем горы Гавайских островов. Зеленеющие вершины, поросшие лесом ущелья, пики, возносящиеся ввысь, как острые шпили какого-нибудь гигантского собора. Зеленый пояс кокосовых пальм, а ниже — белую пену бурунов над подводными скалами. Весь этот день, пока Стандарт-Айленд продвигается вдоль западного берега Таити, любопытные, расположившиеся неподалеку от Штирборд-Харбора, представив глазам бинокли, у каждого из парижан имеется свой, могут во всех подробностях рассматривать побережье. Издали виднеется округ Папино с речкой, которая бежит по широкой долине от самого подножья гор и впадает в океан в той же полосе, где на протяжении нескольких миль нет рифов. Виден также очень удобный порт Хития, откуда вывозят в Сан-Франциско миллионы апельсинов и селение Махаену, где в 1845 году, после кровопролитной битвы с туземцами, завершилось завоевание острова. После полудня Стандарт-Айленд находится уже на траверсе узкого перешейка Таравао. Огибая полуостров, комодор Симкоу подходит к нему достаточно близко, чтобы можно было созерцать во всем их великолепии плодородные поля округа Таутира орошаемого многочисленными горными потоками, благодаря которым этот округ – один из богатейших в архипелаге. Вулкан Татарапу величественно вздымает над своим коралловым основанием крутые обрывы потухших кратеров. Затем, когда солнце начинает садиться, вершины гор в последний раз вспыхивают пурпуром, потом краски бледнеют и как бы растворяются в теплой прозрачной дымке. Вскоре берег предстанет лишь темной громадой, и вечерний бриз разнесет над ним запах апельсиновых и лимонных деревьев. Недолгие сумерки сменяются глубоким мраком. Стандарт-Айленд огибает крайний юго-восточный выступ острова, и на рассвете следующего дня подходит уже к западному берегу перешейка. Виднеется густо населенный округ Таравао, его прекрасные возделанные поля и отличные дороги среди апельсиновых рощ, связывающие его с округом Паниари. На самой высокой точке побережья вырисовывается форт, господствующий над обеими сторонами перешейка и защищенный пушками, жерла которых высовываются из амбразур, словно рыльца каких-то бронзовых водосточных труб. В глубине бухты скрывается порт Фаетон. Почему имя самонадеянного возничего солнечной колесницы сияет над этим перешейком, спрашивает сам себя Иварнес. В течение всего дня Стандарт Айленд медленно огибает с запада, более резко обозначенные здесь контуры кораллового основания Таити. Перед глазами путешественников разворачиваются побережья других округов с их селениями.